Глава 9. Встреча с Хватом в Москве. Следующую встречу с Хватдурковским Питер провёл в подмосковном деловом центре Моллнобанка, который располагался на высоком холме над весёлой и быстрой чистой речкой. Въезд на территорию был оформлен в виде глухих кованых ворот, от которых в обе стороны расходились высокие стены в два кирпича. Эти стены дополнительно по верху были через каждые 20 см украшены звёздообразными пиками, через которые и вряд ли бы сумел безболезненно переступить случайно забревший сюда слон. Пики эти, как потом стало известно Питеру, установили по прямому распоряжению Хватдурковского, который не хотел изобразить такой представительный забор вульгарной колючей проволокой. Забор достигал самой реки. Но и река по фронту от территории была отгорожена почти невидимой тонкой сеткой. Питер удивился такой крепостной защите от неведомых врагов. Сам он когда-то интересовался защитными сооружениями для своего дома в Каталонии. Специалисты ему тогда посоветовали иметь максимально прозрачный забор, поскольку враги будут лучше видны при приближении. Все эти советы, правда, оказались бесполезны. Ведь в Испании по закону нельзя возводить крепостных стен вокруг участка, но в России такое закон очевидно ещё предстояло принять. Вехав через железные ворота внутрь территории, Питер снова удивился, на этот раз её размерам. На автомобильной парковке неподалёку от представительного входа Питер разглядел несколько массивных чёрных джипов с синими мигалками на крыше и пару легковых автомобилей. Одним из которых был Bentley, а другим Maybach. Возле машин о чём-то совещались многочисленные мужчины в чёрных костюмах. Один из них жестом указал водителю Питера, куда подъехать. Кваддурковский встретил Питера на невысоком мраморном крыльце и поздоровался с ним за руку, приветливо смотря ему прямо в глаза. Питер ответил ему самой счастливой улыбкой, какую был в состоянии изобразить. Никто из них в искренность другого не поверил. Да и зачем взрослым бизнесменам нужна вера? Им факты и цифры подавай. Накануне Питер провёл встречу с людьми из Технохима и убедился, что они в состоянии обеспечить поставки сырья практически из любого завода в СССР. При этом обещали ещё договориться с железными дорогами о снижении тарифа и отсрочке по нему платежей. Поэтому Питер чувствовал себя готовым к любому повороту на переговорах. Ещё в нём теплилась дерзкая надежда о снижении запрошенной хватом цены. Замечательный у вас офис, начал Питер изумлённым голосом, желая польстить хозяину. Когда вы только успели возвести такой замок? Да нет, отмахнулся скромно хват. Мы этот дом готовы купили. Немного только приспособили под наши нужды. И территория потрясающая. Главное, совсем рядом с Москвой. И кто же прежний владелец? Я его лично даже не знаю, ответил Хват, предлагая жестом пройти внутрь здания. Он теперь, говорят, в Италии проживает, где-то на Сицилии. На Сицилии жить покойно, если соблюдать местные обычаи, заметил Питер, к Хвату улыбнулся. Сицилийского вина не желаете? спросил он любезно. У вас и такое есть? Опять изумился Питер. «Вместе с домом досталось», — махнул рукой Хват. «Не тащить же ему его обратно». «Выпивать мне пока кажется рановато», — сказал Питер, посмотрев на часы. «Может быть, кофе?» Хват кивнул стоявший поодаль секретарше и показал Питеру дорогу в кабинет. «Марина, кофе гостю и мне зеленый чай. Подай в кабинет». Вид из окна кабинета открывался на зеленый лук со стриженной травой, который не спадал плавным склоном к реке. Марина сервировала горячие напитки и некоторые шоколадные сладости на приставном к хозяйскому столу столике и ушла. Мужчинам не терпелось начать разговор, но оба тщательно скрывали это желание. Питер отхлебнул эспрессо, улыбнулся лучезарно и сказал — Мы с партнёром тщательно обсудили ваше предложение, и вот что мы можем предложить в ответ. Слушаю, я весь внимание. Не менее лучезарно улыбнулся Хват. Я буду без обедников, прямо к делу, сказал Питер. Предложение нас заинтересовало, и очень сильно. Но вы же знаете, у нас тут очень мощная команда. Мы дали задание. Я ничего не скрываю, вы видите? И ситуацию на заводе прояснили. Мы думаем, что завод вы сейчас не запустите. Вы не можете сырьё туда поставить. Это будет длиться ещё года 2-3, пока война не закончится. Пока Питер это говорил, улыбка стекала с лица Хвата, и он мрачнёл. А неработающий завод это огромные потери, финансовые и имиджевые. Он вас разорит, не успеете вы оглянуться, заключил Питер. О, однако, Подумал Хват Дурковский. Ловко он дурачком прикидывался, свою разведку подлец провёл. Не ожидал он, я не ожидал. И прихватить его, пока не вижу как. Но у вас, чувствую, есть какое-то решение. Выход у вас есть? Мы взяли на днях контроль над одним нефтеперегонным заводом на Волге, но боюсь, не успеем мы там до зимы развернуться, сказал Хват. Выход у нас, конечно, есть. Вязко сказал Питер. Но ваша цена нас не устраивает. Слишком большие, придётся нести дополнительные расходы. Сколько вы готовы заплатить прямо сейчас? 7 млн долларов на любой оффшорный счёт на этой планете в течение недели, мгновенно ответил Питер. Калькулятор закрутился в мозгу Хвата, быстро предлагая расчёты. Мы забашляли за актив примерно лимон зелени через наш армянский филиал, Размышлял Хват. Если получим 7 лямов на офшорку, будет отличный гешефт, 1 к 7. Но я его ещё отожму. Он сырьё где-то с уко возьмёт. Интересно, где? Я думаю, мы сможем понизить нашу цену до 12 миллионов. Так, подумал Питер. Это движение в правильном направлении, но это ещё не всё. Сейчас я ему врежу. Наши последние твёрдые предложения 10 млн долларов США, включая оплату гонорара за перевод средств со счёта на Багамах. А он зверь. А ладно, чёрт возьми. Не так выгодно, но скинем с плеч далой завод этот с рыботягами и социалкой. Пусть фирма теперь им зарплату платит и сырьё тащит, быстро решил хват дурковский. Хорошо, согласен. По рукам, подтвердил довольный собой Питер. Когда удаётся какое-нибудь благое дело, всегда кажется, что небосвод чист, а солнце никогда не заходит.